а сестра Надя и Даша успели уйти. Глава 57. Ваня Земнухова взяли на заре. Он собрался навестить Клаву в Нижне Александровском, встал затемно, прихватил с собой горбушку хлеба, надел пальто и шапку-ушанку и вышел на улицу. Необыкновенные чистоты и густоты, ярко-желтая заря —